Когда его сын, общеизвестный Ген Расходенков, пошел в первый класс и вскоре вернулся домой без варежек, Валерий Анатольевич, что называется, достал педколлектив проектом вневедомственной охраны детской раздевалки. Потом ему показалось, что ребенок стал допускать в речи сельские и простонародные обороты. Он ходил на уроки, проверял учительницу начальных классов, действительно увлекавшуюся диалектными выражениями. Самая памятная история случилась два года назад. Расходенков возмущенно заявил, что его сын абсолютно не знает и, видимо, никогда не узнает немецкого языка. Но не из-за отсутствия способностей и слух, абсолютно и память феноменальная, а из-за профессиональной непригодности преподавателя Лотты Вильгельмовны, которая имела глупость сказать Валерию Анатольевичу, что в условиях школы без репетитора по-настоящему языка не выучишь.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 который с нерастраченной принципиальностью влепил Гени по физике двойку за полугодие, да еще посоветовал в девятый класс документы не подавать. Комиссия, вызванная Валерием Анатольевичем, согласилась с мнением учителей и посоветовала Расходенкову не морочить голову людям, а следить за успеваемостью и знаниями собственного ребенка. После этого удара Расходенков угомонился, или, как считает котик, затаился. Но Гена... Неожиданно подналёк на физику и всё-таки очутился в девятом классе. «Единство усилий семьи и школы», — подытожил Борис Евсеевич. «А может быть, Расходенков в чём-то прав?» — спросил я. «Не в этом дело. Недостатки тоже можно искоренять по-разному. С чувством печального долга и с упоением, жестоким наслаждением». Потом котика позвал по телефону робкий девичий голос — «Да-да, деточка», — сказал Борис Евсеевич. «Ну, конечно, конечно. Я тебя тоже целую». «Дочь?» — спросил я. «Почти», — отозвался он, положив трубку и стал собираться. Я остался в учительской один, невзначай дождался Елену Павловну. Хорошенько поднапрягся, но когда в моей голове уже забрежила первая умная фраза, она вдруг спросила, «Как у меня успевает Володя Борин?»